Глава 23. Следующим утром стали пораньше, так как вчера расстояние преодолели раза в два меньше, чем надо было. А ведь еще дождь нас на сутки задержал. Рамина меня точно убьет за то, что я так надолго умудрилась пропасть черти куда. Однако летели мы всего полчаса, после чего антигравитационные ботинки Нойера окончательно вышли из строя. Все же невозможно техномагическое устройство эксплуатировать вечно. Ему нужно обновление и подпитка, а не условия выживания. В этом плане мои крылья оказались надежнее. Там деревня, увидела я несколько серых крыш, прежде чем спланировать на землю. Да, я видел, кивнул Нойер. Можно будет транспорт найти. Только Юмек нашего одушевления не разделял. На мой вопрос, в чем дело, он со вздохом ответил. «Там могут быть орки. Они не всегда дружелюбно настроены к чужакам». Я нахмурилась. «Но ты ведь тоже орк. Ты же нормально к нам относишься», — напомнила ему. «Мое племя погибло. Орки других племен чужого ребенка не приняли. И меня отдали в приют, где жили все вместе». Два года тому назад меня отобрали в корпорацию, потому что им нужны были мои орочьи знания по ботанике. Так я стал там работать и учиться мыслить по-другому, — сказал он и покосился на меня. — А в школе ты разве не учился? — нахмурилась. — Или он учебу с работой совмещает как-то? — Я умею читать и писать, — пожал он плечами. — Этого достаточно для работы. Я только головой покачала и посмотрела на подростка. Хороший же ребенок-то, внимательный, отзывчивый, смышленый. Ему учиться надо, а не работать. Для Нойра же, кажется, такое положение было в порядке вещей. С другой стороны, ребенку дали возможность выжить, а это уже немало для магического мира, где все еще рулят средневековые устои. Пообедав, мы собрались в путь, который оказался не близким. Сейчас идти предстояло вверх по взгорью. Это мне было еще хорошо, я себе крыльями помогала. Да и общая выносливость, доставшаяся мне от горгулей, еще ни разу не подводила. А вот Юмеку и Нойру было тяжеловато. Несмотря на общую физическую развитость, никакого преимущества у них передо мной не было. Неужели здесь совсем ничего про физическую подготовку не знают? К деревне подошли уже, когда солнце стало клониться к горизонту. Однако, едва стали видны крыши аккуратных домов, как к нам навстречу выскочили около десятка весьма воинственных орков с клинками в руках. Я тут же вытащила свой меч, а пальцы Нойра засветились от подготовленных заклинаний. Юмек же спрятался за наши спины. Кстати, правильно сделал. «Кто такие?» — спросил самый большой орк. Путники, которых занесло порталом в степь», — ответил Ноер. «Мы несколько дней добирались сюда. Мы вас не звали, чужаки». Клинки тут же были направлены на нас. Я в секунду встала перед мужчиной, нашла в сумке пузырек с нашатырем и чуть присела. «Тамила, я справлюсь», — попытался выйти из-за моей спины Ноер. «Я тебя не для того искала столько времени, чтобы впоследствии тебя какие-то орки прибили» прошипела и заступила ему дорогу. Зеленые мужики, стоящие передо мной, переглянулись. «Воительница, мы с женщинами не сражаемся!» хмыкнул тот, что стоял ближе ко мне и был ощутимо здоровее остальных. «Зато готовы напасть на мужчину, который защищает ребенка, и эту самую женщину? Вы ополоумили, что ли?» Я тихонько снова передвинулась, так как Нойр снова попытался выйти из-за моей спины. Пусть лучше там сидит во избежание травм. Мне его тушка целой нужна. — А ты нам не мешай, и... — говоривший вдруг замолк и уставился куда-то в район моей груди. — И что ему там не так? Я все равно перед собой меч держу так, что там даже намека на декольте не видно. — Лэр, буди старейшину. — Зур, ты не перегрелся часом. Старейшина всем нам головы открутит, если мы разбудим просто так, — ответил лысый длинный орк. «Лэр, на ее руке кольцо с эмблемой. Буди старейшину, потому что, если мои догадки верны, то нам всем головы не сносить в случае, если с этой воительницей что-то случится». Рыкнул Зор. Два его приближенных тут же убежали внутрь деревни, а здоровый орк взгляда не сводил с моей правой руки. Потом глянул на руку, вышедшего-таки из-за моей спины Нойра, и цвет его лица стал салатовым. «Мят, созывай совет!» Вдруг велел он. Сдуло еще трех орков, которые, видимо, поняли, что дело пахнет керосином. Я медленно опустила меч. Если этот Зур понял, кто мы, то должен знать, что за нападение на нас владыка всю эту планету может по ниточке развеять. Еще через минуту появились убежавшие ранее два орка, которые несли на руках очень древнюю старуху, которая вообще непонятно как дожила до своих лет. Ее донесли до меня и подняли на уровень моих глаз. «Долго же ты шла сюда, принцесса!» — проскрипела старуха, глядя на меня выцветшими желтыми глазами. «Как получилось!» Я убрала меч в ножны и вместе со склянкой на шитыря упихала все в сумку. «Мой внук, что учится в академии, писал про тебя. Ты его, кажется, победила в неравном бою!» — хмыкнула старуха. Он очень гордился тем, что у него такая сильная преподавательница». От нас отшатнулись некоторые зеленые мужики и принялись благоговейно на меня смотреть. «Зато теперь он всегда думает, прежде чем что-то сказать», — ответила я. Старуха перевела взгляд на Нойра. «И ты и пришел, чужая душа», — констатировала она. «Вам нужна помощь. Мы поможем вам, если вы заберете мальца, которого приютили, с собой». Ему учиться надо, великий лекарь из него выйдет. Я обернулась и удивленно посмотрела на Юмека, который также ошарашенно таращился на старейшину. Они тут будущее предсказывают, что ли? А нам? — проблеяла. Сейчас подготовят гостевой дом, — жалилась надо мной старуха. Не принцессе разгуливать в таком потрепанном виде. Она покрутила кистью руки, и орки, держащие ее на руках, развернулись и понесли ее обратно. Я же стояла и растерянно хлопала глазами. — Тамила, Что это значит? Нойр подошел ближе ко мне. — Ваше Высочество! — поклонился мне орк, который только что прибежал из деревни. — Следуйте за мной! — Идем! Я вцепилась в локоть Нойра Терри и потянула его в сторону деревни. Юмек и так старался от нас не отставать. — Я тебе потом все объясню. — Но ты принцесса! — прошипел он мне на ухо. — Так получилось, — поджала я губы. — Вообще-то принцессой я стала из-за тебя. До этого была нормальным человеком. — Ты же фея! — пробурчал он, отчего мужики, окружившие нас, тихо хмыкнули. — Подслушивают, значит. Пока не знала, что я фея, то и про замужество не ведала. Войдя в деревню, я принялась с любопытством рассматривать местные дома, больше похожие на юрты. Только крыши были более высокими и не такими остроконечными. То есть я тоже принц, наконец-то дошло до Нойра. «Бывают в жизни огорчения, да?» — выдохнула я. «Я — фея, ты — принц. Юмек — вообще орк необразованный». Нас завели в одну из юрт, которая была поделена на три секции. Две спальни с самошитными матрасами на полу и что-то вроде гостиной. «А здесь помыться где-то можно?» Разочарованно протянул я, внимательно осмотрев жилище. Горячие источники там. Ткнул проводивший нас куда-то за юрту. Обойдя наше временное жилище, я уставилась на каменную чашу, рядом с которой стояли всякие местные мыльно-рыльные принадлежности. «Подойдет», — кивнула я и посмотрела на Нойра. «Сначала купаться?» — неуверенно спросила. «Я создам полок». Кивнул он и несколькими заклинаниями организовал на чаше что-то вроде густого тумана. — Купайся, я покараулю здесь. Я кивнула и вошла в туман, который только и делал, что отгораживал купальню от внешнего мира. Быстро разделась и вошла в горячую воду. Ух, как мне этого не хватало все эти дни! Быстро помывшись и постирав белье, я выбралась из воды. Закуталась в большую махровую простыню, лежавшую на камне. Подхватила одежду и вышла из тумана. Нойер, как и обещал, сидел здесь же. Мойся, я по караулю, предложила ему. Мужчина кивнул и принялся при мне снимать свой комбинезон. Оставшись в тонких коротких штанах, шагнул в туман, откуда послышался плеск. Я рвано выдохнула. Блин, вот это тело ему природа дала. Как же я собираюсь жить рядом с лордом Таре, если у него будет такое же тело? Спокойной жизни мне точно не будет. Но нам определенно с ним нужно будет спокойно поговорить насчет нашего дальнейшего плана на жизнь. Нойр вышел минут через десять в такой же простыне, как у меня, и мы отправились в юрту, куда уже принесли ужин. Юмек честно дождался нас и к пище не притрагивался а при нашем появлении так и вовсе отполз к стене. Это он нас боится теперь, что ли?» «Ты чего?» — нахмурилась. «Извините, ваше высочество!» — заикаясь, выдал ребенок. «Приехали!» — поморщилась я. «Так, Юмек, в этом мире я Тамила Мирун, и никто более. Понял? Сначала в Хелф вернемся, а потом мы тебя в академию устроим. Там учиться будешь на каком-нибудь лечебном курсе». Сказав это, я зависла почти на минуту. «Блин, мне надо поговорить с Сашей. Нам срочно нужно открыть набор в академию на лекарские специальности. И врачей надо найти из разных миров, чтобы преподавали». «Ага», — часто закивал юнец. «Предлагаю все же поужинать». Ноер помог мне сесть на подушке у низкого стола. Ужинали мы в тишине. Я боялась еще сильнее напугать ребенка. А мой потенциальный муж думал о чем-то своем, иногда зависая с ложкой у рта. А после ужина он и вовсе куда-то собрался. «Я с тобой», — тут же вскинулась я. «Не нужно. Я только найду нужные мне инструменты, чтобы сделать усилитель передачи магического сообщения». Он указал на свой браслет. «Возможно, у меня получится послать Дагису сообщение». «Хорошо». Я села на место. Так-то местные орки уже должны были понять, что трогать любого из нас, как минимум, чревато страшными последствиями. Ну, и если через полчаса Нойр не вернется, то я пойду его искать. — Юмек, а ты помыться не хочешь? Там чаша с горячей водой за юртой, — предложила я ребенку. Мой потенциальный муж вернулся уже через двадцать минут, а следом за ним в юрту вошел Зур с кучей железа в руках. Положив все посреди импровизированной гостиной, он с поклоном ушел, а Нойер сел на пол и принялся все эти железяки перебирать. Я же села напротив и принялась наблюдать за ним, хоть и спать уже хотелось неимоверно. — Ты иди отдыхать, я тут еще не скоро закончу. Он покосился на меня. Помывшийся Юмэк уже давно скрылся в небольшой комнатке, так что говорил Нойер шепотом. — Я подожду покачала я головой, сгрузила подушки себе под спину и улеглась на них, вытянув ноги. — Не оставлять же тебя одного! Нойр почему-то довольно усмехнулся, услышав мои слова и более ничего не сказал. А я? Я так и уснула на этих подушках. Лишь смутно запомнила ощущение, что меня куда-то несут. Зато утром я проснулась на выделенном мне матрасе. Рядом, с совершенно невинным видом, спал полуголый Нойр, который решил, что одеяло ему ни к чему. Хорошо, что хоть подштанники свои догадался надеть. Проснулась, он нагло поймал меня за разглядыванием его тела. «Угу!» — тут же отвернулась я. «У тебя получилось усилить сигнал?» Мужчина потянулся и кивнул. «Да, отправил ночью сообщение». Если сегодня за нами никто не явится, то нам придется добираться до ближайшего города пешком. Кажется, такая перспектива его не очень-то и угнетала. Если орки нас сегодня за порог не выгонят, то можно и подождать. Фыркнула я. Орки за порог не выгнали и даже принесли нам сытный завтрак. Юмек вроде бы шарахался от нас уже немного меньше, но все равно теперь из него и слова было вытянуть нельзя. А вот ближе к обеду — Ваше Высочество, к вам прибыл посетитель. Один из орков заглянул к нам, когда Ноер снова мудрил что-то с усилителем. Я тут же поднялась на ноги. — Пусть войдет, — ответила, потому что мужчина категорически не реагировал на подобное обращение. В юрту тут же вошел Дагис и всплеснул руками. — Господин Терри, наконец-то! Вас весь Хелф ищет уже пять дней. Мы уже и не надеялись. Все это он прокричал на всю деревню. Портал принес, недовольно уточнил Нойер и встал на ноги. — Принес, — указал его секретарь на сумку на своем плече. — Мы сейчас соберемся и активируем его, — кивнул мужчина и повернулся ко мне. — Мне надо завершить все дела в корпорации, поэтому мы перенесемся сразу туда. Я кивнула. — Хорошо. «Но, господин Терри, я просто не могу с вас глаз спустить, поэтому буду сопровождать вас везде, где это возможно», — поставила его перед фактом. «Мы снова на «вы»», — вскинул он смоленную бровь. «Я только плечами пожала. Эти влюбленные в него сотрудницы меня сожрут вместе с крыльями, если узнают, что я с ним в одной постели пять ночей провела. Пусть уж лучше все будет хоть на какой-то грани приличия». Портал был настроен уже через десять минут, и мы все вышли в том самом отделе, где мы угодили в ненастроенный портал. Сотрудники вокруг нас замерли на мгновение, а затем разразились бурными аплодисментами. — Господин Терри, мы уж и не надеялись. Один из портальщиков подошел к нам. — Думали, что вас выбросило посреди океана, а там же и искать-то некого. — Что было на шестнадцатом уровне? Спокойно спросил Нойр. «Небольшой взрыв прототипа вечной магической батареи», отозвался другой сотрудник. «Все последствия уже ликвидированы». Нойр кивнул, взял меня за руку и потянул в сторону выхода, рядом с которым лежал нетронутым мой самокат. «Господи, как же давно я его не видела! Хорошенький мой!» «Дагес, Рамса в мой кабинет. Через час всех глав отделов в общий зал». На ходу распоряжался мой теперь, наверное, уже бывший шеф. Секретарь быстро кивнул и скрылся с наших глаз. Мы же поднялись на платформе вверх и уже через пару минут вошли в кабинет Нойера. Мужчина усадил меня на диван, а сам достал из шкафа объемную сумку и принялся собирать то, что считал необходимым. Ты сможешь вернуться сюда в любой момент, если захочешь, неуверенно сказала я. Гарантии, что захочу? Нет. Он снисходительно усмехнулся. «Не переживай, мы потом поднимемся ко мне в квартиру, и я смогу переодеться и взять нужные вещи». Я кивнула и затихла на отведенном мне месте. Нечего мужика нервировать, когда он и так психует. «Нойр, вызывал?» Рамс появился как раз к тому моменту, как сумка была собрана. «Вижу, нагулялись вы уже?» усмехнулся он, заметив меня. «Вызывал!» Мужчина оставил сумку на полу и подошел к старику. «Тамила рассказала мне, кто я. Мы уходим в другой мир». Рамс помрачнел. «Навсегда, значит, — понял он. Не заглянешь ко мне, ежели соскучишься?» «Не знаю», — честно признался Нойер. «Тамила теперь моя жена, так что я в любом случае буду где-то рядом с ней». Старик повернулся ко мне, а я вдруг поняла одну вещь, от которой у меня мурашки поползли по спине от осознания. Передо мной сейчас стояла очень постаревшая версия Владыки, сморщенная, сутулившаяся, осевшая под десятками лет. Но глаза были его, елки-палки, как я раньше-то не заметила. «Ну, если ты стомилой будешь, то я спокоен. Надеюсь, что ты нашел себя, сын». Он вновь повернулся к мужчине. Счастье тебе! Вам обоим!» – улыбнулся он, покосившись на меня и обнял сына. А через час мы уже стояли в огромном зале, где Нойр объявил всем, что мы с ним женаты, и он покидает Хелф на неопределенное время. Вместо себя он пришлет заместителя, так что расслабляться никто не должен. После объявления мы поднялись на самый верхний этаж, который был занят жильем мужчины. Пока он переодевался, я прошлась по квартире. Холодная, безликая, без каких-либо индивидуальных черт хозяина. Видимо, прав был владыка, говоря о том, что фантомы не живут полноценной жизнью. Нойр заменил не только комбинезон на новый, но и антигравитационные ботинки другие взял. Так что вылетели мы из здания вместе. Я на самокате, он в ботинках и с юмоком который все это время ждал нас в холле, на спине. У крыльца здания я осмотрелась. Ни Рамины, ни Леопса тут не наблюдалось. Что ж, поищем в квартире. Поднявшись на этаж, я позвонила в дверь. — Ты где была? — взревела подруга, и, втащив меня внутрь, едва не задушила в объятиях. Я все местные лечебницы обыскала, в корпорацию пыталась проникнуть. Лео все подворотни проверил, а ты... — Ой! — Заметив Нойра, она выпустила меня из объятий. «Лео, у нас гости!» Из кухни тут же вышел Леопс, добродушно усмехнулся и повернулся к раме. «Надо собрать вещи», — коротко заявил он и отправился в квартиры. Обжиться здесь мы умудрились основательно, так что и собирать было что. «Нет, у меня-то всего лишь небольшая сумка с местными приблудами, которые я купила, не удержавшись». А вот Раме умудрилась две огромные сумки заиметь, да еще и туристический рюкзак на перекинувшегося Леопса нагрузила. Ключи от квартиры мы сдали в ту же чашу, что нам их и выдала, и до бюро находок потеряшка долетели совсем быстро. И внутрь вошли. Когда же вы угомонитесь-то, возмутилась тетушка Итай из-за очередного нашего перехода. И каждый раз кого-то нового ведь тащите. — Тетя, если бы ты знала, как нам самим это все надоело! — вздохнула Рамина. — Да я скоро посидею от такой работы. Ты только послушай, что с нами... Получив от меня предупредительный тычок в ребра, она оборвала себя на полусловие. — Тетя Итай, Тай, пусти нас к тетушке Марип. Заплатив четыре серебрушки, мы прошли через переходный мир в земное отделение. Тетушка, вязавшая в это время на диване, едва руку себе спицы не проколола, увидев нас. В особенности ее потрясло появление Нойера в ее скромном жилище. «Ваше высочество!» Вдруг бухнулась она перед ним на колени. Мужчина тут же спрятался за меня. Научился, видимо, за то время, что мы гостили у орков. Тетя Марип, Нойер еще не является полноценным высочеством, так что можно встать. Попыталась я воззвать ее к совести. «Ага, а как придет в себя и решит меня казнить за непочтение?» Она чуть приподняла голову. Мужчина отшатнулся к двери. Я сжала пальцами переносицу и посмотрела на Юмека, которого явно пугала неадекватная окружающая действительность. «Так, ладно, мы в портал, нас вахте ждут», сообщила я и дернула мужчину за рукав, заставляя следовать за собой. Хорошо, что в портальной комнате поместья Арни никого не оказалось. Так что в вахт мы попали сразу же. Лишь оказавшись в подвале дома, я с облегчением выдохнула. Мы почти на финишной прямой. Осталось только пройти... — Хозяйка! Смело меня громовой волной. Едва я взошла вверх по лестнице. — Мы так переживали! Марк схватил меня и, оторвав от пола, слегка потряс. — Нам сказали, что вы пропали. «Это свой!» — успела крикнуть я до того, как Ной расшвырнул в Марго заклинание. «Рарык, у нас гости, поэтому поставь меня на место!» — попросила я своего повара. И тот все же поставил меня на ноги. «Это же демон!» — выдохнул мужчина. «Это мой повар!» — покачала я головой. «И он просто божественно готовит. И если с ним что-то случится, то я очень-очень сильно огорчусь» предупредила. Где-то за спиной Нойра икнул Юмек. Рамина только хихикнула, забирая у очеловечившегося Лиопса свои сумки. — Ваше Высочество! — на кухню вбежала Яэль. — Ой! — увидев моего спутника, она тут же присела в реверансе. — Яэль, встань! — покачала я головой. — Рарык, накрой на стол. Вряд ли у нас будет время для обеда в академии. — Десять минут, хозяйка! — Марк тут же загремел кастрюлями. «Яэль, где бабуля?» — уточнила я место пребывания Серафимы. «В академии. Она только на ночь прилетает. Довольная, но мне кажется, что она там всех запугала». Последнее слово эльфийка произнесла шепотом. «Да ладно, она же такая клевая!» — не согласилась я, проходя мимо столовой в гостиную. «А Сашу ты не видела?» «Нет», — помотала головой моя фрейлина. Но леди Айтаре ругалась, что принц Сай заселился в преподавательское крыло и каждый вечер пытается завоевать Александру. Тем более, что у нее теперь титул есть, и ему позволительно даже жениться на ней. «Это хорошо, что Сай в академии», — протянула я и посмотрела на Нойра, который жадно слушал наш разговор. «Будет кого спросить по поводу слияния», — пояснила я «больше для него».